Глава 32. Поклянись. Они спустились на первый этаж. Даррес ввел Майлис под руку, несмотря на ее ворчание и легкое сопротивление. Пусть привыкает к хорошим манерам. В поместье уже все проснулись. Шастали служанки, торопливо оглядывая новых, весьма растрепанных гостей. Из большого зала доносились голоса. «Доброго утра», — поздоровалась Агнаса Талиев. Затравленность и апатия понемногу покидали её лицо. Стены родного дома и ощутимая безопасность явно помогли успокоиться и снова почувствовать себя хозяйкой собственной жизни. «И вам, леди Талиев». Он поочерёдно кивнул и Агнессе, и Этель. «Где ваша светленькая девочка?» — поинтересовалась Агнесса. «Завтрак готов». Майлис огляделась, окинув взглядом помещение, где они оказались, Бросила быстрый взгляд в окно. Дом был светлым, с большими окнами и верандой на другой стороне. Вокруг, куда ни глянь, просторные поля и холмистый лес. Хорошее место для отдыха от тесного города. «Не знаю», — протянула она, — «но могу поискать». Показалось, что вопрос леди Талеев теперь можно воспринять не как беспокойство о голодной девчушке, но ну и как беспокойство о том, как бы та ни натворила дело и не украла что-то ценное. Кажется, все тут держали в голове, что Искра, хотя и сбежала из шалых, по своей сути ещё разбойница и бродяжка. «Думаю, скоро проснётся», — успокоил всех Даррес. «Ему Искра теперь тоже нужна». Но едва ли Агнеса не выставила пару слуг дежурить у дверей комнаты, в которой ночует разбойница. Скорее, та нарочно спряталась и не хочет выходить. Её страх легко понять. Рыжий лисёнок, спасённый в лесу, теперь задорно бегал по сверкающему светлому полу и нюхал всё вокруг. Даррес заметил, что в углу стоит домик для него, сделанный из досок и веток, обшитый снаружи корой и напоминающий нору. Кажется, леди Толеев готова смириться с любым капризом своей дочери. Все сели за стол и приступили к завтраку, благо он прямо манил после этой ночи. Даррес взглянула искоса на Майлис. Даже она, несмотря на свой дерзкий характер, вдруг начала вести себя скромно. Особо не говорила, только поглядывала то на Агнесу, то на Этель, то на вид за окном. Две служанки принесли подносы с кашей, горячим свежеиспечённым хлебом, сливочным маслом, яйцами, сваренными хитрым образом не до конца тонко нарезанной слабосолёной рыбой и даже свежими ягодами. Даррес завёл небольшую беседу о светском, чтобы вернуть за стол спокойствие и расслабленность. Всё в порядке, все в безопасности. Здесь нет бандитов и головорезов, только приличное общество высших кругов и люди самого короля. Леди Талеев-старшая слушала его внимательно, а вот Этель больше интересовал её ручной лесной зверёк и сладкие блинчики, что подали к кофе. «Что вы задумали теперь, господин Ландеберт?» — поинтересовалась Агнеса, возвращаясь к насущному. «Ну, с нашим положением. Прошу чуть подождать, пока уляжется шумиха. Так проще всё выяснить», — отозвался он. «Я покину вас на один день и скоро вернусь. Пока меня не будет, с вами останется Майя Лиссарден. Также прибудет пара лучших гвардейцев короля, чтобы вы чувствовали себя в безопасности». «Вы хотите... намереваетесь отыскать ту шкатулку?» Леди Талиев снова сжала пальцами виски, скрутила головная боль. Даррес смог только пожалеть вдову, но предпочёл бы не чувствовать того же, что испытывала сейчас она. «Возможно, удастся что-то узнать. Пока прошу вас побыть здесь в тишине и восстановить силы. Майлис, думаю, поможет вам с вашим самочувствием. Агнесса с благодарностью кивнула, лёгким любопытством сопроводив его взгляд на рыжеволосую бывшую разбойницу, а та призывно и отчаянно посмотрела на него. Только попробуй не вернуться. Только попробуй. И всё же в смешанных эмоциях Майлис, кроме опаски и надежды, было ещё столько всего, что от этого шла кругом голова. Умудрился же он встретить именно её. Не затягивая момент, Даррес наскоро попрощался, покинул зал и поднялся за искрой. Девчонка ещё дрыхла. Он вошёл в комнату и скинул с неё одеяло. Белобрысая мигом подскочила на кровати испуганно озираясь. Интересно, она хоть раз была в таких условиях? Белоснежная постель, огромная комната, одна из двадцати, слуги, прохлада и покой. Доброе утро. Что случилось? Искра съёжилась и подобрала колени. «Случилось утро», — буднично сообщил Даррес, кивнув на окно. Искра выдохнула, осознавая, что никто не пришёл её убивать. «Что вам нужно?» «Чтобы ты быстро собралась, поела, и мы отправились в то место, где сможем найти остатки ваших шаллах». «Ваших!» — скривилась искра, передразнив Дарреса и напоминая о том, что он прошёл обряд посвящения и стал одним из них. Даже несмываемый символ заслужил. «Вперёд! Коротко скомандовал он, не давая ей тянуть время. Спустя полчаса искра, наконец, была готова. Наскоро, съев остатки завтрака, она вышла на улицу вместе с Дарресом. Они забрали лошадей, на которых вчера приехали к поместью, и девчонка бодро вскочила в седло. Обернулась на поместье с досадой и жалостью, что так мало удалось пожить в красивом доме. «Едем», — позвал Даррес, посылая лошадь вперёд. «И как мы сразу не разглядели что-то из этих... из ищеек?» Пробурчала искра, следуя за ним след в след. «Если в банде узнают, сначала взёрнут меня, потом тебя. Слышишь?» «Слышу, слышу. Мне это уже говорили». Он неопределённо кивнул, вспоминая слова Майлис почти один в один. Но, кажется, он и впрямь любимчик всепрощающей матери, раз до сих пор жив. «Худшее, что может случиться...» Это если никто из разбойников так и не вышел из леса живым. Городская стража с Велтоном во главе здорово взбеленилась после разгула шалых, и им кровь из носу надо доказать своё могущество, иначе начнутся огромные проблемы. В город соваться не хотелось ещё и потому, что Даррес уже представлял, сколько там готовят показательных казней. И быстрыми они не будут. «Почему ты не сдал Майлис?» Искра догнала его на тропе и пошла рядом, косясь из-под упавших на плечо волос. Дикий, затравленный зверёк. Нехитрая лиса с подведёнными глазами и обманчивая плавными повадками лесной хищницы, умеющая и пушистым хвостом покрутить и укусить за горло в самый неожиданный момент. Искра — волчонок. Острая, угловатая, сама толком себя не понимающая. Ещё слишком маленькая — но уже чувствующая смутное желание которое только пугают. Я могу быть лучше. Почему ты думаешь, что я это должен сделать? Потому что ты ищейка, а она одна из нас. Сейчас ты сама ведёшь меня к своим. Хоть и знаешь, кто я. Мир не всегда такой очевидный, не так ли? Даррес усмехнулся, подобрав поводье Она фыркнула. Конечно, ты ей увлёкся. Майлис всегда умела нравиться мужикам попыталась презрительно выдать искра, чувствуя досаду и обиду. «Ты не первый. Только один, я знаю, не поддался», хмыкнула девчонка ехидно, но подробности рассказывать не стала. «Но, верно, бросишь её, как только закончишь. Вынюхаешь всё, что тебе нужно. И вернёшься на свою службу. Ты ведь ищейка. А она тебе верит». «Думаешь, верит?» «Конечно», — горячо выдала белобрысая. «Иначе давно бы сбежала». «Ты ведь...» Не за Мэйлис переживаешь. Искра, непонимающая, глянула на него из-под лобья. «Хочешь услышать, что я не полный ублюдок, как большинство шалых, которых ты знаешь с детства? Чтобы тебе было во что верить, а не тихо ненавидеть весь тот мирок, который ты знаешь, который для тебя много лет единственно существующий. Грязный, полный ненависти, больной и умирающий мир преступников и убийц, прячущихся в лесу». За эти дни ты заметила, что настоящий мир во много раз больше и разнообразнее. Искра понура молчала, ведя его за собой как раз туда. И ей хотелось вернуться, потому что это единственное, что она знала. И было страшно, что она больше не увидит огромных залов, слуг, белых простыней на мягких кроватях и такой вкусной еды, о которой можно только мечтать в скудных буднях лагерной жизни. «Ты не можешь знать, что я думаю». Она замотала головой и пустила лошадь вперёд. Только и маячила впереди худая спина, которая покачивалась в такт шагов. Они проехали в молчании уже несколько часов. Пару раз сворачивали с тропы и уходили лесными полянами. В какой-то момент Дарусу даже пришла в голову мысль, не заведёт ли юная разбойница его в ловушку, чтобы потешить своё самолюбие. Это было бы слишком хитро для той, у которой все чувства написаны на лице — Но Даррес продолжал следить за сумбурным потоком эмоций, который ощущал от искры. Отдалённо и притуплённо, но всё же. Через полчаса показались дома очередного селения. Они вновь вернулись на Дарийский тракт, который сделал крюк у таверны. На одной из вывесок покачивались перекрещенный нож и ложка, которые должны были обозначать место отдыха и возможность набить пустующий желудок. Но скорее стойко возникали ощущения опасности и угрозы. Наверняка шалые и до бегства считали это место своим. Или оно принадлежало одному из них. Искра спешилась, не доезжая до конюшни у постоялого двора. Ей самой было страшно. Она не предаст, разве что случайно сглупит. Даррес спрыгнул на землю, повёл лошадь за собой, но искра перегородила путь. — Поклянись, что ты её не бросишь! — буркнула она, вперив в него упрямый, настойчивый взгляд. Даррес остановился перед девчонкой. Удержался от усмешки, только слегка дёрнул уголком губ, глядя на насупившуюся и грозную разбойницу. «Клянусь!» — он протянул ей руку. Искра поколебалась, но приняла пожатие. Сунула свою худенькую ладошку, доверчиво глядя ему в глаза. Даррес сжал её пальцы, удержал в руке, отделяясь всем, что кипело на душе. Кажется, только сейчас он впервые готов был признаться себе, что не бросит лесу, что не уйдёт так просто, как должен бы был, согласно своему же кодексу и ради её же безопасности. Искра хотела уже выдернуть ладонь, но он удержал. А ты поклянёшься в том, что не выдашь мою тайну? Она обожгла его дерзким взглядом, сощурилась, пытаясь придать себе больше веса и важности, чем у неё по факту было. Пусть поверит, что его судьба отчасти в её руках. «Клянусь, отпусти!» Привязав лошадей, Даррес осмотрелся. Едва ли кто из банды рискнёт так открыто среди белого дня сидеть в таверне. С другой стороны, это не мешало Вансу и его дружкам сидеть в том баре, где они ужинали с Майлис перед походом в лес. Ему нужно найти хоть кого-то, кто выведет на старуху-гадалку. А если ту поймали... Придётся из кожи вон лезть, чтобы успеть вытащить из петли на городской площади и выяснить, где шкатулка, прежде чем та канет в бездну. Возле этого постояла во двора маячили зеваки из местных, но при их появлении разошлись. Долговязый парень, напоследок оценивающе глянул на Дарреса, но связываться не решил. Даррес усмехнулся. Медленно пройдя по дороге до крыши навеса, Он убедился, что вокруг достаточно тихо. С момента облавы прошло более двух суток. Если Ройс успел увезти своих, они должны быть здесь. «Ну, давай уже! Идём!» — позвала искра, решительно распахнув тяжёлые двери. Даррес вошёл внутрь вслед за ней. В пустом зале было темно, хоть за окнами ещё светило солнце. Досада сгустилась на душе. Ни одной живой души. Даже хозяев не видно. Искра тоже приуныла. Ещё пару мгновений назад она была уверена, что владеет чем-то важным и, может быть, полезно. А теперь, если сюда не дошёл никто из шалых, весь их путь потеряет смысл. Даррес дошёл до высокой деревянной стойки, где обычно подавали напитки. Крикнуть, что ли, хозяев? Искра уселась за ближайший круглый стол и сложила руки на груди, разглядывая пол. «Эй, хозяева!» есть кто живой громко позвал дарыс без особой надежды тишина мертвая никак и здесь всех вырезали в поисках банды наконец где то позади распахнулась дверь и послышались шаги но раньше чем дарос обернулся он услышал знакомый голос погадать желаешь красавчик